Уже ночь количество самоубийств на этой планете увеличилось четверо. Правда, на бете «Малой медведицы не бывает ночей как таковых. Эта планета западной зоны, по необъяснимому, неуловимо зловещему капризу топографии, почти исключительно состоящей из субтропического взморья. По столь же зловещему капризу реластатики времени, на ней почти вечно длится субботний ранний вечер,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 Их крайне взбесил и озадачил тот факт, что здесь, в двух шагах от здания путеводителя, за один стакан фруктового сока запрашивают эквивалент шестидесяти альтаирских долларов. «Прудались», — сказал, как сплюнул один из них. «Если бы в этот же момент вы перевели свой взор на два столика вглубь кафе, вы бы узрели завода Библброкса, который сидел на краешке стула с совершенно обалдевшим видом».